Атрофа вторая. Кого боги хотят покарать? Ладонь на плече. Почтенный, госпожа Василиса приглашает тебя в покое для беседы. Она узнала, что ты проицатель, мой господин, и хотела бы... Я ведь тогда растерялся, няня. Испугался. Я не знал, что тебе сказать. Будто снова напал палубе гиппагоги, когда они сгрудились вокруг моего сына. вмей Филойти, остальные. Годами мечталась. Оборачиваюсь, а напротив ты, нянюшка, ивреклея. Сбылось. Я смотрю в твои выцветшие глаза. Взгляд скользит по знакомому с детства лицу, тщетно пытаясь разгладить избороздившие его морщины. Ты должна, обязана откликнуться. Няня, раньше от тебя ничего нельзя было скрыть. Няня, это я. «Я вернулся!» Но ты молча ждала ответа. Перед тобой стоял прорицатель фиаклемены из Аргаса. Чужое, обжигающее чувство медленно отступало. Еще немного, и я кинулся бы на всех. Растерзал бы прямо сейчас голыми руками, словом, стрелами, ножом, неважно чем. За узнавание надо платить. Я готов дать нужную цену. Я... «Я действительно готов?» «Идем, мой господин. Василиса ждет». «Да-да, конечно, идем». А Эвриклея уже мимо меня смотрит, на протесилая, залитого вкусным жиром. Как он жует, сутулись и смешно шевеля ушами. «Почему ты так пристально смотришь на Филакийца, няня? Неужели не видишь, кто стоит рядом с тобой? Сюда, мы господин». Легонько поскрипывают, напевая полузабытую мелодию ступени под ногами. Хочется лететь птицей, но каждый шаг дается с трудом, словно в подошвы сандалий залили по паре талантов свинца. Сердце гулко охает, жалуясь в такт шагам. В ушах нарастает далекий звон. «Что со мной? Я боюсь? Чего? Ведь я же вернулся! Я дома!» Сейчас, наконец, увижу свою жену, близко-близко. Я к ней плыл все эти годы, к ней, к сыну, к отцу. Тайные ходы нужны, когда не любишь, когда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь, навстречу, без тайны. Прошу, мой господин, меня ослепило рыжим огнем. Лицо женщины в высоком кресле смазалось перед глазами. Поплыло. Не вижу знакомой комнаты, мебели, утвари. Не вижу ничего вокруг, только лицо моей жены. Лицо украденных у нас двадцати лет счастья. Слабый образ тает в тумане, в седом тумане океана, разделяющего двоих. — Ты плачешь, Одиссей, сын Лаэрта? — Нет, ты правда плачешь? Плюнь на все, на свою дурацкую личину, на заполонившую двор шелуху, на осторожность, будь она трижды проклята. Ведь это же Пенелопа, женщина, которая ждала тебя, дурака, два десятка лет. дождалась ждалась. Кинься навстречу. Обними, шипни на ухо или крикни во весь голос. Я вернулся. Она узнает. Она обязательно узнает. — Радуйся, Василиса, я феоклемен, сын Полифейда, прорицатель. — Ты ли это, рыжий? Или к твоей жене в заправду пришел некий феоклемен из Аргаса, совершенно чужой человек, рассудительный мудрец вместо опрометчивого безумца? — Радуйся, феоклемен, сын Полифейда. Присядь в это кресло, я хочу поговорить с тобой. Сейчас нам принесут вина и... Что желает к вину мой гость? Жареных в меду орешков. С детства их люблю. Вспомни. Ведь когда-то я уже говорил тебе об этом. Ты только-только переехала из Спарты на Итаку. Всего стеснялась. Мой муж тоже любил медовые орешки. Пенелопа делает знак служанки, ждущую у входа в покой. Равнодушный, отстраненно-вежливый жест. да Дата изменилась, дочь весельчака Икария и долинной нимфы. Стала старше, жестче. Не прелесть хрупкой и порывистой юности, но зрелая женственность на грани увядания. Спокойная и надежная. Тебе под сорок, рыжая моя. А мне... Мне... Почему же любил? Слова даются с трудом. В горле поселился чужак. Он мерзко косноязычен. — Твой муж жив, Басилиса. Я знаю, многие лгали тебе, надеясь на подарки. Ты устала верить, ждать и надеяться, но я ясно вижу скрытое от зрячих слепцов. — Твой муж жив. — Говори, Феоклемен, сын Полифейда. — Говори, я слушаю. Подалась вперед. Глаза загорелись, на лице румянец пятнами. Сейчас в Пыхнет факелом. Ожидание, тоска, сухая солома. Брось искру, а я, свинья, последняя комедию перед ней ломаю. Ну, хорошо, вот тебе еще подсказка. Догадайся. Тайные ходы нужны. Верь мне, Басилиса, клянусь очагом этого благословенного дома, клянусь трапезой за вашим столом. Твой муж, Одиссей, сын Лаэрта, близко. — Говори, Феоклемен, говори! Как ей идет этот темно-зеленый гематий? Блескотливо, золотой каймы по краю. Шелестит, искрится, переливается волна ткани. Зелеными звездами горят в ответ глаза Басилисы. Рыжей зарей полыхают волосы. Я влюблен. Я безумный мальчишка. Почему я медлю, идя по лезвию? — Твой муж совсем рядом. Недолго осталось тебе, Басилиса, терпеть домогательство своры женихов. Одиссей все знает. Скоро, скоро положит он конец их бесчинствам. Верь мне, Басилиса. О, как бы я хотел верить тебе, прорицатель!» Служанка, бесшумная и молчаливая, как тень, ставит на столик кубок с вином, блюдо с орешками. Исчезает по мановению руки Басилисы. Конечно, тени не присутствовать при нашей беседе. Нашей возвышенной, трогательной, достойной запечатлеться в веках беседе. Я пригубил вина. Жаль, оскомина отсказанного осталось. Не смыть. Чтобы хоть как-то снять эту дурацкую возвышенность, нахально захрустел орешками. Действительно, с детства их люблю. — Да, я очень хотела бы тебе верить. Она словно очнулась. вгляделась в меня пристальнее. — Ну же! Если слова твои сбудутся, ты ни в чем не будешь знать нужды. Я слышала ты бежишь от кровников, ищешь очищения. Если мой муж вернется, он с радостью очистит доброго вестника. Так ты говоришь, Одиссей неузнанный скрывается на Итаке? — Да, Василиса, я вижу это так же ясно, как вижу сейчас тебя. — И что, давно он вернулся? Глядит с надеждой, когда надо бы с радостью, не узнает. И не узнает, пока я сам не откроюсь. Мне ведь еще нет двадцати пяти. Кто бы поверил в такое после двух десятилетий разлуки? Никто. Да, я могу быть очень убедительным, могу заставить ее поверить. Тайные ходы нужны, когда не любишь. когда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Недавно, Василиса, двух дней не прошло. Двух дней не прошло, — задумчиво повторяет она, вновь глядя куда-то мимо меня в одной ей ведомую даль. Совсем как няня во дворе обжигает непрошенную мысль. Няня тогда смотрела на Филокийца, а Пенелопа, — Скажи мне, Феоклемен, что за человека привел в наш дом свинопасы в Мей? Госпожа имеет в виду старика нищего, которого ты поспешил из балкона объявить своим гостем? Да — Да-да, именно его. Вы знакомы? — Нет, я даже не знаю его имени. — Жаль. Но ты хотя бы знаешь, откуда он явился? Чем занимался раньше? — Я мог бы спросить у птиц, Богоравная, но для этого мне потребуется некоторое время. А так... Слухи, пересуды. Говорят, он воевал под Троей, потом у берегов Айгюптоса. Был в плену, Феспротов, бежал. Воевал под Троей, Айгюптос был в плену. Пенелопа бессвязно повторяет сказанное, как в бреду. «У небеса, кажется, я научился понимать. Она думает, что Протесилай — это я. Здесь филакийца никто не знает. И в рекле, и ментор... Видели его один раз мельком в Спарте, во время сватовства к Елене, и наверняка не запомнили. Теперь моей жене, ослепленной иглами надежды, легче признать мужа в незнакомом старике. Двадцать лет войны не красят человека, чем в молодом болтуне прорицатели сидящим напротив. История повторяется. Когда Протесилай вернулся домой, его тоже никто не узнавал — пока он не разнес в щепки деревянного идола, занявшего чужое место в супружеской постели. Сейчас я оказался в шкуре филокейца, а он сам того не желая в моей. Что должен сломать, разнести, разрушить я, одиссей сын Лаэрта, чтобы рухнула, наконец, преграда, разделившая меня и мое возвращение, мужа с женой, с скитальца и родной дом. Подскажите. Когда любишь, просто идешь. Навстречу. без тайны Спасибо тебе, прорицатель. Ты вселил надежду в мое сердце. Да, Одиссей здесь. И горе стервятникам. Горе. Мой муж не прощает оскорблений. Они за все ответят. За все. О небо, что ты говоришь? Теперь уже я не узнавал свою жену. Разъяренная львица, жаждущая крови, была передо мной. — Успокойся, Василиса, к чему желать смерти этих жалких людей? — Нет. — Изгнание, позор, много хуже. — Нет, ты зорок, но глуп прорицатель. Они должны ответить за все, сдохнуть, как псы, как мерзкие шелудивые псы. Покои наполнились торопливыми шагами, и в две служанки... тебе лучше уйти гадатель басилиса расстроена да конечно я не хотел ничего дурного я только сказал ухожу ухожу ухожу снова ухожу я еще не вернулся злые кожестые крылья бились за моей спиной и драконы несли упряжку кобры Они перехватили меня во дворе. Красавчик, толстяк и богатей. Вижу, не слишком щедро одарил тебя Басилиса. Жирные щеки толстяка затряслись студнем. Ни радости на твоем лице, ни богатых даров в руках. Небось, дурное напророчил, сочувствием поинтересовался богатей. А красавчик молчал, только разминал кисть правой руки, пальцами хрустел да щурился. Мимо смотрел. Ох, никто мне в лицо сегодня не глядит. Больше всего после истерики, случившейся с Пенелопой, хотелось послать их к Пифону в задницу. Уйти куда-нибудь, в горы, чтобы никого рядом. Но шелуха, если прилипнет... Да и самого разобрало любопытство. Что им нужно от беглого прорицателя? Интерес был слабый, вялый. Перед глазами, заслоняя остальное, стояла неистовая, яростная, беспощадная пенелопа, слишком похожая в гневе своем на сову и оливу и крепость, чтобы сердце не зашлось болезненным грохотом. Они должны ответить за все. Сдохнуть, как псы, как мерзкие шелудивые псы. — Ты убьешь их всех, папа? Прямо сейчас? «У тебя есть нож, басиленок?» И так хочет умыться кровью. Жена, сын, свинопасы, коровники. Отец? Не знаю. Но боюсь, что и он тоже. Один я упрямлюсь. Прыкаюсь, спорю с судьбой. Или с собой? Может быть, я так настойчиво миролюбив, потому что на самом деле... «Уснул, прорицатель, или с богами разговариваешь? Чего, басилис, ты накаркал, говорю?» «Не ваше дело». «Зря это я. Беглец-пророк должен быть повежливый». «Нет, проглотили». «Ну ты гляди, совсем не умари ее своими предсказаниями». Богатей натужно хохотнул. «Ладно, пошли в Мегарон. Дел к тебе есть. Глядишь, нам твои слова понравятся больше, чем Одиссеевой вдовушке». Вдовушка, лопнувшая тетивой, резанула по уху. — Ну, ладно. Только если вам будущее провидеть, нам не в Мегарон бы идти. В горы? К птицам. Я по птицам лучше гадаю. — Не хочу в Мегарон. Не хочу и все. Без причин. Особой опасности нет, да и ребенок у предела молчит. Впрочем, он молчит уже давно, может быть, вырос и теперь больше не плачет. «Ты не прибедняйся, феоклемен!» — осторожно похлопал меня по плечу толстяк. «Твоя слава быстро бегает. Люди говорят, ты в гавани, и прошлое, и будущее. Насквозь! Хоть с птичками, хоть без. Мы понимаем, да редкий, не всякому о нем рассказывать можно, чтоб богов не гневить. И мы не станем языками молоть. Давай, давай!» Вот так, не сильно, но настойчиво подталкиваемый в спину толстяком и богатеем, Я вступил в мужской зал собственного дома. Красавчик шел последним, нарочито топая. Он-то и прикрыл за нами двери плотно-плотно и засовом изнутри заложил. Оборачиваться я не стал, но по звуку понял. Нас ждали. Вся шелуха была здесь. Ну, кто жаловался, что ему в лицо сегодня смотреть не хотят? Их тут добрая сотня собралась. И все взгляды на тебя... «Что ж ты не рад, Одиссей, сын Лаэрта?» Мой старик встал рядом, плечом к плечу, сжимая призрачное копье. Медленно, тяжело оглядел зал, словно в поисках знакомых. Или запоминая. Я невольно последовал его примеру. На столах в изобилии имелись кубки, чаши, кратеры и кувшины с вином. Но еды почти не было. В корзине близ очага, бычья спина, разрубленная надвое. видно хотели обжарить домохнули да рукой пить станем от души на пустой желудок песни горланить есть такая застольная песня сколе называется примечание сколе буквально кривая застольная песня сскои пелись не по порядку сидящих а так что подхвативший случайную эстафету участник пира должен был либо окончить начатую песню Либо запеть другую, либо экспромтом сочинить новую. Конец примечания.